Мы часто с ним смотрели кино. Он приносил флешки со скачанными премьерами, что наверняка было совершенно незаконно, зато я была в курсе почти всех кинопремьер. Очень здорово. И вообще, с Тимкой было хорошо. Может быть, потому что мне пришлось изменить весь свой привычный традиционный уклад, и мне наверняка не хватает общения, а все из-за того, что приходится хранить тайну. Хранить тайны — очень мерзкое занятие, потому что, если раньше у меня были легкие, ни к чему не обязывающие, но такие приятные отношения со всеми своими подругами, то теперь между мною и ними стоит эта чертова тайна. Зачем только карасик мне ее раскрыла? Не могла, понимаешь, обойти доверием, не смогла смолчать. Впрочем, вот тут я ее как раз понимаю, я промолчала больше месяца, а за это время мне удалось четырежды под разнообразными благовидными предлогами откосить от встречи с Марленой, но дважды встретиться с ней все-таки пришлось. Она уже не спрашивала у меня ничего о карасике, о ней вообще никто не вспоминал, все просто устали тащить всю эту историю, кроме того, она... Утратила свою актуальность. Для всех, кроме меня. Потому что я-то знала, что произошло. И, глядя в глаза Марлены, я тут же испытывала удар адреналина в крови. Мне становилось жарко, плохо, не хватало воздуха. А во второй раз, когда мы сидели у нее на кухне и обсуждали наши планы на весну, которая была уже не за горами, вдруг пришел ее муж, который, как вы понимаете, Иван Ольховский, изменивший своей прекрасной жене с моей лучшей подругой Сашей. Я смотрела, как он улыбается. Красивый мужчина лет 35, в дорогой рубашке пола, с длинным рукавом, джинсах, в пушистых тапочках на ногах. Он улыбался и поглаживал Марлену по плечу. Бася, кажется, рассказывала какой-то анекдот. Все смеялись. А я вдруг представила себе этого приятного во всех отношениях мужчину в объятиях Сашки. И мне стало ужасно противно и страшно. Карасик права. Марлена должна это знать. Возможно, уже сейчас, через месяц с небольшим, милейший мужчина Ваня Ольховский нашел себе еще кого-то. Мир не без добрых людей, верно, и не без добрых женщин. А Марлена смотрит на него глазами полными любви. Она печет ему кексы с клюквой на ужин. Она переживает, что недостаточно худа, чтобы быть в самой своей красивой форме для него. Она нежно гладит его руку у себя на плече. После этого я уже... Не знала, куда мне деваться. И мне было проще общаться с Карасиком, несмотря на ее грехопадение и аморалку. Она была не идеальна, но между нами не стояла никакой тайны. Сказать правду Марлене просто не могла. Я еще никогда в жизни не разрушала чью-то личную жизнь. Все понятно. Технически это не я бы ее разрушила, а ее смазливой. Лживый муженек. Но ей-то от этого не легче. Она-то будет рыдать, останется с двумя детьми на руках, будет вынуждена менять все в своей жизни возможно, даже пойти на работу. Конечно, работа — это не самое страшное, что может случиться с человеком. Я же работаю, и ничего. Карасик перепечатывает горы каких-то бумажек так, что глаза пухают и краснеют, а Венга чистит ауры и карманы граждан. Но Марлена, ее жизнь — это тот недостижимый идеал, которого вроде как нет, но когда он вдруг появляется, пусть даже на минуту, как мираж в пустыне, всем нам становится легче на душе. А если вдруг все будет именно так, как пророчила Караська, Вдруг она все простит, потому что дети, потому что дома, деньги, и крахмальные занавески, белоснежные скатерти, тихие вечера у камина. Ведь насколько проще жить так? И почему же нужно терять это все только для того, чтобы остаться в одиночестве, лилея остатки чувства собственного достоинства? Ведь не ты же изменил, не тебе и страдать. В этом случае тот идеал которую я всегда видела в Марлене, разлетелся бы на куски еще быстрее. Нет, я не осудила бы ее, не имею права. Это сложный выбор, и чуть его знает, как это делать. Но, может быть, немножко бы и осудила? Поэтому я молчала. А проще всего было молчать рядом с людьми, которые вообще никак не были задействованы, в этом остросюжетном сериале, между которыми и мной не стояло тайна, с Карасиком. С моим папой, с медсестрой Катей, толстенькой и смешливой из моей смены, с Тимкой было очень легко. С ним, по сути, не надо было бы даже и молчать. Он вообще ни к чему, никакого отношения не имел. — Как твои подруги поживают? — спросил он когда мы, развалившись, на моем диване дремали под тихий шелест одного из стандартных голливудских продуктов. — А что? — я лениво с Подруги мерзнут и ждут весны. — Скоро уже потеплеет. — Знаешь, как будет февраль по-украински? — Нет. — Сало? — хихикнула я. — Мне кажется, по-украински все одно сплошное сало. — Чут-ты над тебя! Февраль будет лютый. Но мы-то в России. И вообще, где глобальное потепление? Говорили же, что Америка уйдет под воду, а в России будут тропики. Что-то пока у них там тропики. О, он смотри, в одних майках ходят шпионы весь фильм. Интересно, как с таким количеством снега? Справляются те, кто за городом, — спросил он, — твоя подруга, наверное, купила снегоуборочную машину, лопатой не намашешься. — У нее, наверное, прислуга, — пробормотала я, испытывая полнейший покой и негу. — Муж-то ее. Даром, что гуляет, а зарабатывает нормально. — Судя по дому, более чем нормально, — добавил Тимка, выключая телевизор. — А с чего ты взяла, что он гуляет? Вроде ты говорила там суперсемейка. Вот именно говорила. Слушай, только не говори больше никому, ладно? Попросила я. Хотя, понятное дело, должна была молчать. Но сколько же я могу молчать, молчать и молчать? Так недолго и заболеть, или впасть в депрессию. Если уж с кем и говорить, так с Тимкой. Он же никому ничего не скажет. Точно, он такой. Никому. Он пародийно изобразил застегнутую молнию на своих губах. — Могила! — Ну, просто рассказывай. Я же вижу, что с тобой что-то происходит. Раньше все о своих подругах щебетало, как соловей. А теперь что-то молчишь, грустишь, ну, прям чахнешь. Я никому не расскажу, — заверил меня Он потом сел на подушках повыше и всем своим видом изобразил интерес и внимание. Сплетничать готов. Даже не знаю, хочу ли я это говорить, — медлила я. Ольховские действительно выглядят прекрасной семьей. Марлена вообще золото. Но Иван, он же и на руках носит. Все и оплачивает, ни в чем не отказывает. Никогда не ругается, вежливенький такой, обходительный. Даже стульчик ей отодвигает за столом, если обедает дома. А с другой стороны, переспал с ее же подругой. — С тобой? — вдруг помрачнел Тимофей. — Нет! — вытаращилась на него я. — Почему со мной? Муж Марлены переспал с Сашкой Карасик. Ну, ты помнишь, мы к ней заезжали. Она еще у нас... На Новый год была. А, -а, а это та, которая все шампанское выпила? — Нет, это моя сестра Ольга, а Сашка — мама Вовки, который за навеску вырвал в ванной. — Кивнул он. — Да. — Так она с мужем твоей Марлены переспала? — Ну и ну. Тайны мадридского двора. Тимка присвистнул, а я почувствовала, что мне уже становится легче. Как я не додумалась до этого раньше, обсуждать все с ним. У него здравый ум, неболтливая натура и все такое. Вот ты скажи, что мне делать. Я немедленно озадачила его. Сказать об этом Марлене? М -м -м, ну, наверное, ты же ее подруга, а с другой стороны ты и этой, ну, Карасю. Карасику, вот-вот, Карасику ты тоже подруга, да? — О, это уж точно, с самого детства. Марлену я знаю всего несколько лет, а караську всю жизнь. Вместе в одной песочнице гадили. — Какие подробности! — расхохотался Тимка. И снова я поймала себя на мысли, что мне хочется смотреть на его лицо, когда он смеется. — Ты понимаешь? Я не хочу так думать, но вот... А вдруг он такой идеальный? Все ей оплачивает, потому что изменяет. В конце концов, все-то остальные мужчины совершенно другие. Они ругаются за каждую лишнюю копейку. С ними приходится постоянно объясняться, ругаться. Я никогда не видела, чтобы Мар-Ленин муж ругался. Я так понимаю, что вместо того, чтобы ругаться, он сразу идет и изменяет ей? Я не знаю. — выступала я. — Может быть. Может, ему нравится быть таким вот идеальным дома, но иметь такую вот гадкую привычку. Зато он для нее хороший муж. По сравнению с чудовищами, которыми наполнена остальная жизнь, которые носки разбрасывают и денег не дают. Но зато нам не изменяют. Тимофей хмыкнул и посмотрел на меня, прищурясь. — Обиделся за мужской род, понимаешь. Ну, что ты насмехаешься? Вдруг я ей все расскажу, а потом окажется, что не надо было. Ну да, пусть уж играют в свои игры, раз уж им так нравится, и вообще у всех свои хобби. Кто-то марки собирает, кто-то спит с подругами жены, а потом ей стульчики пододвигает, верно? Каждому свое. — Нет, я тебя сейчас стукну! — разозлилась я. Не всерьез разозлилась, шутейно возмутилась и стукнула его по плечу легонько, только чтобы вызвать реакцию. Какую? А какую-нибудь? — Ты что это? — Решила полезть в драку? — рассмеялся он. — Да я ж тебя одной левой, не боишься меня. — Ты ж хилый! — Я? — Делана возмутился он. — Но держись! И схватил меня за обе руки, прижал к себе и не давал вырваться, хотя и очень пыталась. Черт! А ведь именно такую реакцию я и хотела у него вызвать, чтобы мы валялись на диване, хохотали, боролись и возились, как парочка щенков, или, скорее, как парочка подростков. Парочка подростков в пубертатном периоде, мысли которых заняты только одним — сексом. Нет, они заняты мыслями о любви. Нет, все-таки о сексе.